Глава 17. Люди видят только воскресенье. Я хочу говорить о чём-то другом, а не о футболе. Я не могу сидеть и рассуждать о том, как я прекрасно сыграл, как я пробил на такой-то минуте. Они долго думали, не расстроится ли он, даже к нему, хотя он легко всё воспринимает, лучше не приближаться после проигранных матчей. Несколько репортёров немецкого телевидения уже успели в этом убедиться. Но они всё-таки пошли. Это день, когда Левы прощается с Боруссией, и сегодня можно позволить себе больше. Он прощается после проигрыша со счётом 0:2 в финале Кубка Германии с Баварией, в который он переходит, но что делать? Лучшей возможности не будет. Они нашли Юргена Клоппа на банкете Боруссии, организованном после матча. Тренер пришёл в их сын. Они показали на Томаша Завичлика. который в очках с трёхдневной щетиной выглядит как более молодая копия Клоппа. Они хотели сделать прощальное фото. Они думали, что тренер, если их не прогонит, в лучшем случае учтиво улыбнётся, и они расстанутся. Но у Клоппа было хорошее настроение. Он рассмеялся, и они задержались. Менялись с Томашем очками, строили рожи, угощались тем, что было под рукой, и вспоминали, что после одной из побед Боруссии клуб позвал их выкурить сигару. Их, то есть выездной клан, группа поддержки. Клан существует уже со времен Знича, Прушков. Он окреп во времена Леха, Познань, и расправил крылья в Барусии и Баварии. Их девять человек, некоторые болеют за Легию. При этом Томаш Завишляк – давний поклонник Полонии. Когда они ездили с Робертом в Познань и болели в секторах Леха, это выглядело забавно. Их, то есть выездной клан, группа поддержки. Из сектора болельщиков Легии приятель из микрорайона кричал одному из них «Что ты делаешь на той стороне?» С той поры клан не изменился. Изменились только обстоятельства. Они ездят не на матче второй лиги и не на Легию, а на Реал, Барселону, Боруссию. На выездных матчах они сидят в секторе болельщиков Баварии. На стадионе Камп Ноу. No Когда Роберт в полуфинале Лиги Чемпионов должен был играть с Барселоной в маске, они тоже надели маски. Когда Роберт играл в Баруси, они еще не остепенились и могли приезжать в гости на 2-3 недели. Теперь у них семьи, дети, свой бизнес. Они редко могут собраться все вместе, но стараются. В футбол с Робертом играл только я. Другие играли в баскетбол, кто-то в теннис. Наша группа из 9 человек – это наши друзья из лицея имени Андерса. А также друзья друзей. Самая близкая, самая сплочённая компания. Рассказывает Томаш Завичлек и объясняет, как всё начиналось. Двое их друзей из лицея, Марек Калитович и Марцин Кульчик, дружили с двумя братьями, которым теперь принадлежит охранное агентство, Рафалом и Робертом Майхшаками. Братья играли в университете в баскетбол и пригласили в их группу других баскетболистов, близнецов Камиля и Петра Гажельников. которые учились на юрфаке. К ним присоединился также брат Марыка, Пётр Калитович, который теперь стал владельцем художественной галереи. Камиль Гажельник, один из совладельцев юридического бюро, давно работает личным юристом Роберта, а Мартин Кульчик ещё один владелец охранного агентства в этой группе. Бывает охранником Роберта или Анны. Мы просто в шутку называем его охранником. Это скорее приятель. С ним Роберт чувствует себя комфортно. Эта охрана не предусматривает защиту от того, что могло бы угрожать жизни или здоровью Роберта. Мартин находится рядом с ним скорее на тот случай, если кто-то снова будет пытаться вывести Роберта из равновесия, чтобы потом заработать на продаже скандальной истории в жёлтой прессе, объясняет завистник. Это случилось в Дортмунде, в последние месяцы игры Роберта в Боруссии. Группа подростков выкрикивала оскорбления. Роберт вышел из машины и ввязался в спор. Один из парней обвинил его в нападении. Позже он забрал заявление и извинился, но вся эта история наделала много шума. Мартин следит за тем, чтобы Роберт в таких ситуациях не терял самообладания. То есть всё-таки охранник. Он охраняет самообладание Роберта, говорит завистляк. Эти два друга по площадке обзавелись знакомствами, которые, как они говорят, тянут их вверх. Роберт им импонирует. Они внушают ему уважение тем, что тоже сделали карьеру в своих сферах. Они стали его проводниками в тех сферах жизни, на изучение которых у него нет времени. Он ждёт, когда услышит от них что-то, что его заинтригует, когда они подбросят ему какую-то идею, откроют на что-то глаза, во что инвестировать, чем интересоваться. Он сам потом это проверит и вернётся к теме. Я хочу говорить о чём-то другом. А не о футболе. Я не могу сидеть и рассуждать о том, как я прекрасно сыграл, как я пробил на такой-то минуте. Я не люблю, когда кто-то подлизывается, льстит. Например, Цзарику Харский всегда мог мне сказать правду в глаза. И часто я не соглашался, иногда это было болезненно, но это было необходимо. Лесть приятна, но тогда я чувствую себя неловко. Я не люблю говорить о себе. Предпочитаю спрашивать друзей, как у них дела. Рассказывает Роберт Он искренне интересуется жизнью знакомых. Убежден Завичлек. А Роберте он говорит следующее. «Я с ним как-то выдержал больше 20 лет. Он утверждает, что как-то выдержал со мной. Больше ни на кого он так быстро не начинает сердиться, и ни с кем так не ругается, как со мной. Самый близкий круг друзей Роберта не меняется многие годы. Роберт в них нуждается и следит за тем, чтобы они могли с ним общаться», говорит его Аналивандовская. Умение слушать и выбирать знакомых его сильная сторона. Благодаря интуиции он окружает себя людьми, которые его не ранят. Он не выносит позёров и фантазёров. А ведь многие люди хотели бы попасть в мирок, населённый такими людьми. Но так доверия не завоевать. Окружать себя только спортсменами или знаменитостями это путь в никуда. В футбол играют какое-то время, а друзья остаются навсегда. Мы уверены, что не будем ранить друг друга. Мы помогаем решать проблемы, выслушиваем друг друга. Роберт – это родная душа, – говорит Мариуш Ливандовский, один из друзей по спортивной площадке. Таких немного. Свой цехомщенсны Роберт знаком еще с Легией. Сейчас они прекрасно общаются, у них есть общие знакомые. Они встречаются во время отпуска. Но он ездит в отпуск и с другими футболистами сборной. А самая многочисленная группа друзей из спорта – это клан со времен игры в Лехе. Слава Мир Пешка, Дариуж Дудка, Гжега Швойтковяк, Северин Гонцарчик. До сих пор Роберт и Анна вспоминают дружеские посиделки в Познани, совместное празднование Нового года, те времена, когда рождалась дружба и чувства были глубокими. К друзьям по футболу присоединились друзья из других видов спорта. Баскетболист Мартин Гортдт, которого называют большим братом из океана, гандболист Гжега Шткачок. с которым они когда-то познакомились в отпуске. Это благодаря семье Ткачук. Они полюбили мазурские озёра. Волейболист Анджей Врона, прыгун из шестом Моника Пырек, одна из первых кумиров Анна. В следующих клубах после ухода из Леха Роберт уже не искал новой группы поддержки в раздевалке, предпочитал старые. Иногда к кругу друзей присоединяются отдельные люди. Может это одна из причин, почему они не создали с Якубом и Лукашем польский клан. У Левандовских были дружеские отношения с Марко Гёцце и Марком Ройсом, с Матсом Хуммельсом. Они подружились с Митчеллом Лангераком и его невестой Рианон, которая позже стала его женой. Они продолжают с ними встречаться. В своё время даже успокаивали Лангерака, когда он страшно переживал после того, как нанёс травму Роберту в матче на Кубок Германии. Это он тогда при столкновении в воздухе сломал лицевые кости, которые потом пришлось защищать маской. Вратарь не мог себе этого простить. В Боруссии была молодая команда, там кипела светская жизнь. У нас тоже были свои вечерние посиделки. Мы организовывали совместные поездки на Лигу чемпионов. Для Боруссии она была чем-то грандиозным. В Баварии посиделок нет. Здесь это норма. В Баварии тоже отлично, но по-другому. У многих футболистов уже есть дети, много игроков из-за границы, вспоминает Анна. Дружеские связи сильно зависят от того, кто где живёт. Мы жили рядом с Филиппом Ламом, через две улицы. У нас хорошие контакты. Иногда мы подвозим друг друга на тренировки или отвозим домой после матча. Такие же отношения с Мануэлем Нойером. А большинство футболистов в Баварии живёт на другом конце города, объясняет Роберт. Марио Гёцце попал в Баварию в период некоторого застоя после чемпионата мира, чувствовал себя более одиноким, чем в Боруссии, и в итоге вернулся в Дортмунд. Роберт и Бастиан Швенштайгер относились с симпатией друг к другу, но Швенштайгер перешёл в Манчестер. У Роберта хорошие отношения с Рафиньей, с Франком Рибери, а если с Рибери, то значит и с Дэвидом Алабой, а также с Томасом Мюллером, потому что с ним невозможно не ладить. Он весёлый и говорит без умолку. Он говорит глупости, которые могут прийти в голову только очень умному человеку. Это наш клоун. Если кому-то придёт в голову невероятно глупая вещь, нужно понимать, что в голову Томаса она тоже пришла, и он это сделает, говорит Роберт. С Арьеном Робином отношения не такие близкие, но Арьен ни с кем тесно не общается. Он всё время проводит с семьёй. Самый главный эгоист на поле в Баварии. В жизни один из самых симпатичных футболистов. Выход Ариена Робенна со стадиона это настоящее представление. Семейное кино. Ариен с тремя своими шумными детьми. Один из его сыновей, фанат Роберта. Давид Вилье, испанец, лучший бомбардир на Евро-2008, бывший нападающий Барселоны, который тоже когда-то выводил после матча стайку детей. Как-то сказал, что благодаря детям не сошёл с ума, играя в футбол. Его не сломал прессинг, который появился вместе с успехом и славой. Благодаря им я какое-то время мог подумать о чём-то другом. Едет по городу, проезжает мимо большого плаката, видит на нём себя. Заходит в газетный киоск, смотрит на обложки. Здесь он, здесь его жена. Вначале ты радуешься. Это приятно, потому что ты видишь, чего достиг. Потом ты смеёшься, потому что за одним углом спрятался ты. а за другим Анна. А потом это надоедает. «Ты начинаешь избегать самого себя на плакатах», – делится Роберт. Они скучают по Польше, по Варшаве. Когда он приезжает в Варшаву, он любит выйти на балкон и посмотреть на город, который изменился в лучшую сторону. Но именно когда они находятся в Польше, они чувствуют, что безумие вокруг них иногда переходит все разумные границы. Испанский тренер Пепе Мель говорил, что люди видят в футболе только воскресенье, видят только результат, не видят, какой путь к нему ведёт. Чем успешнее твоя карьера, тем больше ты становишься нереальным, как персонаж мультфильма. Люди видят героя, не видят твоих терзаний. И все уверены, что хорошо тебя знают, хотя им не в домяк. Откуда они могут знать, что недавно у тебя был такой период в жизни, когда ты не очень сильно переживал из-за матчей, без забитых голов? Потому что кто-то из близких в течение года боролся с серьёзной болезнью, а ты не должен был подавать виду. Ты говорил: "Не волнуйся, я займусь твоей болезнью, мы тебя вылечим". Снаружи ты носил маску, чтобы никто не расспрашивал, не устраивал сенсации. Только когда всё закончилось, ты сказал себе, что вы стали на год мудрее, и этого у вас не отнять. Люди этого не видят, не слышат того, что ты слышишь от своей матери. Что кто-то снова упрекнул её в том, что она слишком активная. Зачем что-то делать, если сын зарабатывает миллионы? Все уверены, что из-за богатства ты уже потерял контакт с реальностью, а ты стесняешься рассказывать об участии в благотворительных акциях. Ты смущаешься, если во время посещения больницы появляются камеры. Ты приезжаешь со скучившейся по родной стране, но именно в этот период у тебя больше всего обязанностей. Всё расписано по минутам. Встречи со спонсорами, представителями фондов. СМИ за тобой везде будут охотиться по порации. Стоит проявить малейшее нетерпение, как пойдут разговоры. Да он зазнался. Люди видят только фрагменты жизни. Заканчивается матч, ты забил или не забил. Один поворчит, другой напишет заметку. Один возвращается домой, другой выключает ноутбук. Работа закончена. А у него только начинается. Объясняет Томаш завистник. Он считает, что Роберт находится под огромным прессингом из-за необходимости доказывать свою ценность в постоянном соперничестве. Я слышу, как он анализирует, что сделал хорошо, что мог бы сделать лучше, что сделал плохо. Я никогда не слышал, чтобы он был полностью доволен собой. Я никогда не видел, чтобы он улыбнулся с довольным видом и сказал: "Это было отлично". Он выдерживает этот прессинг, справляется, но это не проходит бесследно. Просто он правильно снимает напряжение. Из-за чего возникает проблема футболиста? Именно из-за этого прессинга. Из-за того, что они снимают напряжение деструктивно. А он ищет покоя. Ему нужна Анна, близкие. Иногда до него сложно достучаться. Он настолько замыкается в себе, что информацию приходится чуть ли не клещами вытаскивать. Он не допускает, чтобы люди знали о его сомнениях, но старается не замыкаться, когда находится в кругу людей, которым он доверяет. потому что знает, что если он замкнётся в себе, то не будет двигаться вперёд. Избранность по своему определению не является чем-то нормальным. Как ненормально и бить по мечу 1000 раз в день? Писал когда-то Дэвид Джеймс, бывший вратарь сборной Англии и columnist английской газеты Guardian. В той заметке он писал о футболистах-трудоголиках, о прессинге, который они сами себе устраивают, а той цене, которую они за это платят. Ты хорош настолько, насколько твой последний матч. Джеймс признавался, что свою самооценку он иногда основывал даже не на последнем матче, а на последнем эпизоде игры. Он знал футболистов, которые не уходили с тренировки до тех пор, пока мяч после их удара не полетит идеально, как они хотели. Дэвид Бекхэм рассказывал, что перфекционизм начинался уже с уборки в доме. Вся одежда должна была быть сложена определённым образом. Продукты в холодильнике должны были лежать этикеткой в одну сторону. Количество бутылок с напитками должно было быть чётным. Друзья Роберта тоже могли бы кое-что рассказать о его педантичности, которая просачивается из сферы спорта в частную и деловую жизнь и обратно, задавая им их скольз вопросах: "А нельзя это было сделать быстрее?", "По-другому. Почему пол такой грязный? Так ты всё-таки не успел включить посудомоечную машину?" и так далее. Робертсон признаётся, его ожидание того, что все выберут тот же ритм и ту же высокую степень перфекционизма, что и он, может утомлять окружающих. Но когда ты достиг такого высокого уровня, это сложно контролировать. Иногда свою порцию замечаний получают друзья из его верной девятки, иногда коллеги по команде за неточную или необдуманную передачу, иногда судья, когда свистит не в тот момент, в который нужно. Пеп Гвардиола когда-то признался, Разумеется, настолько maniacalная забота о каждой детали не всегда необходима. Есть тренеры, которые могут что-то пустить на самотёк и тоже при этом выигрывают. Но он так не может. За это часто приходится платить высокую цену. Гвардиола просто сгорает на работе, в том числе физически. Достаточно сравнить фото, сделанные в начале его работы тренером и сейчас. Видно, как он постарел, считает Анна Левандовская. Роналдиньо Футболист Улыбка рассказывал, что иногда его тошнило от одной мысли о следующем матче, о очередном путешествии и о том, что кто-то снова будет от него что-то требовать. Лионель Месси прославился фразой: "Последний раз я чувствовал давление, когда мне было 8 лет. С тех пор я играю для удовольствия". Кто хочет, пусть верит, что такое возможно. Мануэль Эстеарте Месси Бассейна рассказывал футболистам Баварии, что с тех пор, как он закончил карьеру, ни разу не был в бассейне. 25 лет он играл в водное поло, а после завершения карьеры ни разу. Даже для него, виртуоза водного пола, место работы ассоциировалось с таким количеством самопереживания, что ему была противна сама мысль о плавании. Роберт спасается от давления в мире, которое они построили с Анной. Там, где очень мало футбола – Дома они стараются о нём не говорить. Мы часто говорим о спорте, но редко о матчах, делится Анна. Он практически не смотрит матчи, утверждает Томаш Завичлек. Самые разные люди ищут их общества, поэтому они вдвойне или даже втрое осторожны при выборе новых знакомых, говорит Зарико Харский. Они укрепляют те дружеские отношения, которые уже сложились. Они хотят находиться среди людей, с которыми могут быть самими собой. издеваться какой-нибудь глупость, потанцевать. Если ты не видел, как Роберт танцует с Анной, это значит, что ты никогда не видел его действительно раскованным. Иногда я думаю, что это один из тех немногих моментов, когда он может ослаблять напряжение. Дом это их анклав. Туда имеют доступ семья и ещё не более 20 человек. Дом находится в Богенхаузене, в районе, который облюбовала более спокойная финансовая элита города. Любители суеты чаще выбирают Грюнвальд, который, как говорил Роберт, находится на другом конце города. Там живёт большинство футболистов Баварии. В Богенхаузене 20 лет жил немецкий писатель Томас Манн. Здесь находится дом президента Мюнхенского клуба Ули Хёноса, который он предоставлял Юпу Ханкису, когда тот в первый раз работал тренером Баварии. Именно в этом доме в декабре 2012 года Хёнес сообщил своему другу Хайнкесу в непростом разговоре, что в конце сезона клуб с ним расстанется, а на его место придёт Пеп Гвардиола. Менее чем через 5 лет Хёнесу пришлось умолять друга вернуться в Мюнхен и спасать Баварию после увольнения Карло Анчелотти. Но на этот раз тренер не переехал в Багенхаузен, а предпочёл поселиться в гостинице. Он согласился тренировать команду только до конца сезона 2017-2018. В апреле 2018 года после долгих поисков руководство Баварии объявило, что с нового сезона команду возглавит родившийся в Германии хорват Нико Ковач, когда-то игравший в Баварии, ранее тренер Айнтрахта Франкфурт. В феврале 2013 года, когда перечень четвертьфиналом Кубка Германии из Баварии, спортивный директор Боруссии Михаил Цорк Впервые признался, что Левандовский не продлит контракта, и росло число слухов о переговорах с Баварией. Игроки Боруссии поселились перед матчем в отеле в Богенхаузене. Улицы ещё были засыпаны снегом. Я сказал Леву, когда ты здесь будешь жить, позаботься о том, чтобы тротуары лучше убирали, иначе мы сильно испортим обувь, шутил Юрген Клоп на пресс-конференции. От Богенхаузена недалеко до стадиона Альянс Арена. Близко до тренировочного центра на Зайбенерштрассе, но прежде всего рядом аэропорт. Из Грюнвельда до аэропорта ехать в лучшем случае час, а от нас 15-20 минут. Мы часто встречаем, привозим и отвозим знакомых в аэропорт. Бюгенхаузен это город в городе, рассказывает Роберт. До английского сада, городского парка, который больше центрального парка в Нью-Йорке, от дома 100 м. Как из родительского дома в Польше, До Компиносского национального парка. Можно побегать, покататься на велосипеде. А до центра так близко, что можно легко доехать на велосипеде. Но их редко туда тянет. В Дортмунде их тянуло, может потому, что там практически некуда было пойти. В рестораны и за покупками они ездили в Дюссельдорф. При нашем образе жизни, в постоянных разъездах, нам все меньше нравятся дальние поездки. Нам хорошо дома и в окрестностях. К нам сюда приходят друзья. Здесь мы уединяемся, рассказывает Анна. Дом не может быть пустым. Роберт ненавидит возвращаться в пустой дом, говорит Анна. Я себе не представляю, как можно вынести прессинг в пустом доме или в неприветливом доме, в котором кто-то есть, но разговор не клеится. Если ты живёшь не только футболом, тебе будет намного легче, считает Роберт. Когда мне нужно куда-то уехать, он сразу договаривается о приезде с кем-то из друзей. Он любой ценой старается не оставаться в одиночестве, делится Анна. Да, если Анна уезжает надолго, кто-то из нас едет её сменить. Самолёт Санны приземляется, а другой самолёт уже взлетает в обратном направлении. С мамой и сестрой, и с кем-то из нас. Для меня это совершенно нормально. Ты один в большом доме, ты не можешь найти эмоции, которых ищешь. Это замечательно, что ему постоянно нужен кто-то. Кем он может открыться? говорит Томаш Завичляк. Сегодня так часто бывает в большом футболе: вокруг футболиста находится группа поддержки семья и друзья, в том числе и на работе. Поэтому семье и друзьям всегда дают билеты на матч. Должны быть места на трибуне, места за столом после матча. Семья футболиста это святое. Довольная семья это светлая голова футболиста. В Боруссии для семей и друзей футболистов была отгорожена цветами сравнительно небольшая зона. Обычно каждый туда мог пригласить 4 человек, вспоминает Иван Левандовская. В Баварии есть отдельное большое помещение, изолированное от других. Для каждого из спортсменов там стоит большой стол, за которым помещается больше 10 человек. Лучшие футболисты живут в таких коконах, окружённые семьёй и друзьями. Они стараются воссоздать нормальный мир только из доверенных людей. Они ищут тех, кто их не ранит, не будет беспокоить, мешать подготовке, не будет постоянно твердить: "Ты великий футболист". Не поддаётся искушениям, когда таблоиды будут предлагать огромные деньги за информацию о частной жизни. Помогут построить мир, в котором можно спокойно восстановиться. А Леонеле Месси один из испанских журналистов когда-то написал: Что он только тренируется в Барселоне, а живёт в Россарио. Всё, что его окружает, типично аргентинское, и ничто в его доме не напоминает о том, что он не в Аргентине. Рядом с Криштиану Роналду должны находиться мама и сёстры. Рядом с Неймаром отец. Пеп Гвардиола берёт с собой в клубы не только жену и детей, штаб надёжных специалистов, но и друга Мануэля Эстиарте. Заниматься контрактами он поручает своему брату-менеджеру и ещё одному менеджеру из числа друзей. Из первой четвёрки списка лучших футболистов по версии France Football за 2015 год только Роберт давно не живёт с кем-то из родителей. Я знаю его с детства. Делится томаш завистник. Но я до сих пор не могу себе представить, что происходит в голове футболиста из великой команды, который стоит в туннеле стадиона и сейчас услышит, например, гимн Лиги чемпионов. И он знает, что он футболист первой величины, что его команда великая. И не будет прятаться от ответственности. Это единственное, в чём я завидую Роберту, что ему довелось пройти через такое испытание. Я хотел бы оказаться на его месте, понять, что ты чувствуешь, когда весь мир смотрит на тебя, ожидая, что сейчас произойдёт. Какой это огромный заряд адреналина ощущаешь только после матча. Роберт не может заснуть до 2-3 часов ночи, бродит по дому, когда уже не с кем поговорить, потому что все уснули от усталости. Светит нам в глаза будет Непонятно, что происходит, а это разрядка напряжения, которая копилась в нём с утра, с того момента, когда он проснулся в день матча. Все знакомые, которые приезжают в Мюнхен, знают, что попадают в дом, в котором живут спортом, и они тоже должны подчиниться этим привычкам. Гвардиола разрешал футболистам ночевать дома перед матчем. Карло Анчелотти старался сохранить эту традицию. Юб Хайнкес тоже так делает, но очень редко. В такие дни на гостях виллы в Богенхаузене лежит двойная ответственность. В Боруссии футболисты спали перед матчем в гостинице, а группа поддержки переживала подготовку по-своему, дома. В Мюнхене накануне матча нельзя было включить громкую музыку и разговаривать слишком громко, даже если в гостях было больше 10 человек. Хотя, как говорит Аня, никогда не было перегибов в другую сторону, и никто не ходил на цыпочках. Если у нас гости, то в 22:30 Роберт прощается и желает хорошо провести время. А ещё он просит, чтобы кто-нибудь утром отвёз его в тренировочный центр на Зэбенерштрассе на собрание перед матчем, рассказывает Томаш Завичлек. Томаш говорит, что эту поездку с Робертом в день важного матча ни с чем не спутаешь. Он вроде ещё поддерживает разговор, но уже погружается в свой мир.